Глава 3 По системе Станиславского. Правая бровь командира, густая, золотистая, удивленно приподнялась. И одного этого движения было достаточно, чтобы Дорин вспомнила о примате общественных ценностей над индивидуальным.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 Надо тебе на операцию ложиться, опасную. Ты кому предпочтешь? К ведущему хирургу или к секретарю больничного парткома? То-то. А товарищ нарком совсем обнаглел Егор. Он как, профессионал или... Профессионал. Даже посильнее ягоды. А тот был мастер своего дела. Что про него теперь не говорили? Наш нарком — одна сплошная целеустремленность. Жесткий, да, жестокий, безусловно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 Вошел какой-то дед по-домашнему в рубашке с подтяжками на шее, портняжный метр, хмуро сказал здравие что ли?» «Этот, этот, обмерь-ка не Степаныч». Степаныч кинул на Егора один-единственный взгляд. «Чего тут мерить? Фигура стандартная, 48-й размер, третий рост, нога у тебя, парень, 42. Ну и все». «Через 120 минут, чтобы было готово официальным тоном, велел Октябрьский, выполняйте». Старик вышел, а у Дорина внутри все так и сжалось. «Через два часа?»